Часть третья. ОТАР. Глава первая. Ольга. Ленинградский перелом. Первое. Булата Куджава 35 лет прожил с дочерью другого поэта, который, впрочем, к своим стихотворным экзоцисам никогда серьезно не относился. Он написал один из главных советских хитов «Эх, хорошо в стране советской жить». 1936 год. Музыка Исаака Дунаевского. Владимир Шмидт Гофф-Лебедев, ленинградский актер, кинорежиссер, постановщик, совместно с Михаилом Гавронским, знаменитый в свое время детской картины концерт Бетховена, где маленький Марк Тайманов, впоследствии гроссмейстер, исполнил главную роль. В 1938 году Шмидт сел и под пытками признал, что является немецким шпионом. Год спустя, во время так называемых «бериевских пересмотров», его выпустили. Существует версия, что решающую роль в его освобождении сыграла именно жена, актриса Вера Арцимович, сестра прославленного советского физика. Она якобы добилась встречи с Калининым и убедила их союзного старосту в невиновности мужа, но после его возвращения и заключения внезапно рассталась с ним и никогда о нем не упоминала. Дочь Вера Андреевна до отреческих лет понятия не имела, что ее отец — режиссер-исчинитель. Ей говорили, что он погиб на фронте. На самом деле, после разрыва с семьей он приехал в Киев, снял там фильмы академикы Макарнича и умер в 1944 году. Дочь Веры Арцемович Ольгу на каждое лето забирали в Москву в богатый советско-дворянский дом, где играли в джонгл и лаун-теннис, а в гости регулярно приглашали детей советской научной элиты. Собственную дочь Льва Арцемовича тоже звали Ольгой, поэтому племянницу назвали Оли старшей. В Ленинграде она жила бедно, что не мешало ей числиться среди первых петербургских красавиц. В ее компании, состоявшей в основном из физиков, не чуждых лирики, по тогдашней традиции, являлся сам Рудольф Нуриев. В 1962 году она заканчивала физфак ЛГУ, а Куджава впоследствии гордо представляла ее как кибернетика, хотя плохо представлял, что это такое, ему нравилось слово. У нее уже был опыт замужества. Брак последовал за трехлетним ухаживанием и продолжался немногим более недели. 26 апреля 1962 года она приехала в Москву, к академической родне, как обычно, на майские праздники. Тетка, жена академика, встречала ее на вокзале и в машине таинственно произнесла Вот так и ведется на нашем веку. На каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку. Все поровну, все справедливо. Ольга не узнала цитаты. Ее компания была из тех немногих, кто Акуджаву еще не пили. Человек, который это написал, будет сегодня у нас, сообщила тетка. В квартиру Арсеновича на пехотной 26 на Акуджаву пришло... И избранное академическое сообщество. Академики Петр Копиц и Артём Алиханян, кто-то из учеников всего человек пятнадцать. За было пышная публика, рафинированное приём по высшему разряду. Акуджава появился около семи вечера с женой, с которой к тому времени уже разъехался, но периодически брал её с собой на выступления, выводил в свет. У Ольги запомнились её польские зеленые чулки — хит тогдашней моды. Он пришел без гитары, ее достали заранее. У куджавы были тогда две стандартные программы для дружеских концертов и для квартирников в незнакомых домах. Они совпадали примерно наполовину. В незнакомых домах исполнялось по преимуществу лирика. Полночный троллейбус, чудесный вальс, сентиментальный марш. Он пел около часа, Выслушал в восторге и вдруг подошел к Ольге. — Вам понравилось? — Мне кажется, что эти песни не отсюда, что вы здесь, не в своей среде, — сказала она. — А пойдете вы к моим друзьям, когда буду петь для них? — Да. Так она отвечала и на все следующие вопросы. Наверное, это выглядело странно. О чем бы он ни спросил, я отвечала «да», потому что спрашивал-то он совсем о другом, и мое «да» относилось именно к этому другому. Ольга Арцимович, несмотря на раннее замужество, развод и богемную компанию была женщиной строгих правил, и ситуация ее смущала. Жена Акуджавы сидела с тем же столом, правда отдельно, и оживленно бесела его с Артемом Алиханяном, который вскоре пригласил ее в театр, и она это приглашение приняла. Ольга, однако, была уверена, что с Акуджавой они теперь увидятся не скоро. Ей предстоит через неделю возвращаться в Ленинград, у него в Москве семья. Она написала на листке свой ленинградский телефон, но отдать его Куджаве не решилась. К счастью, академик Арцемович успел дать ему свой и просил в случае чего звонить, не стесняясь. А Куджава, однако, стеснялся. На следующее утро, когда в семье все еще обсуждали вчерашний концерт, раздался звонок. Хрустальный женский голос просил Олю. «Старшую или младшую?» — спросила жена академика. Было слышно, как девушка на том конце провода спрашивает у кого-то старшую или младшую, после чего нерешительно просит старшую. Ольга подошла. — Сейчас, — сказал хрустальный голос, и была Ахмадулина, выручившая брата в трудной ситуации, передала трубку Куджави. — Это вчерашний гитарист, — сказал он. — Вы можете сегодня приехать в Центральный дом литераторов? Ольга согласилась, не раздумывая, но понятия не имел, где в Москве дом литераторов. Звонок поверх семью втрепет. Сам Акуджава на второй день знакомства назначил свидание. Она выехала за два часа до назначенных семи, но проплутала по Москве с водителем до темноты. Никто не знал, где ЦДЛ. Когда она с сорокаминутным опозданием наконец добралась до улицы Герцена, Акуджава нервно ходил взад-вперед по фойе. Ольга в свое оправдание рассказала, как плутала по центру, оказывается, то в доме кино, то в доме журналистов. Эта история о окружении по вечернему апрельскому городу странным образом преломилась в песне на ясный огонь. Написано день спустя. «Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры». В тот вечер он не пел, и никаких друзей не было. Ненадолго подошла Ахмадулина, к Куджаве коротать ожидания, и тут же оставила их вдвоем. Они три часа проговорили в ресторане ЦДЛ. Я никогда ни с кем так не говорила. С самого начала это было абсолютное родство, при том, что я всегда очень трудно сходилась с людьми. Около полуночи они вышли из дома литераторов, отстояли очередь на площади Восстания, сели в такси. Акуджава обнял Ольгу за плечи, робко коснулся губами рыжих волос и спросил, «Вы выйдете за меня замуж?» Она сказала «да». Спустя пару дней он предупредил, что зайдет в гости с друзьями и привел звездную компанию молодых Волчих с Евстигнеевым, Валентина Никулина, Владимира Заманского. Пели все, что знали. Сам он, правда, отмалчивался. В тот же вечер он показал им машинопись песни на ясный огонь, еще без музыки, появившись несколько месяцев спустя. Впоследствии она печаталась под названием «Ночной разговор». Сам Акуджава пел ее редко сохранившихся записей единицы. Песня прославилась в исполнении Татьяны Дорониной после фильма Виталия Кольцова «На ясный огонь» 1975 год. Это экранизация одной из самых слабых и вымоченных работ Зощенко, историка революционной повести «Возмездие». Фильм добротный, хоть и без блеска, приключенческая картина о крымском подполье времен гражданской. Песня там о Половинина но и в таком виде привносит в стандартную советскую ленту то единственное, что стоит упоминание, а именно образ нелепого, трогательного, беспомощного странника в поисках рая. Без этой краски Доронинская героическая кухарка, конечно, не вызывала бы того сострадания. Ночной разговор — вещь многословная, с нехарактерной для Куджавы длинной строкой. Пятистопной амфибрахии у него нигде больше не встречается. Но без этого многословия не обойтись. Это важнейшая характеристика обоих участников разговора. Странник, вопрошающий, как бы это ему добраться на ясный огонь. Старомодная и несколько избыточная учтивостью подчеркивает свое отличие от классического странствующего рыцаря. Он заблудился, растерян, испуган, склонен к витиеватым поэтизмам. «Сто лет подпираю я небо ночное плечом». И вдобавок сам не знает, чего ищет. Хозяйка то ли крестьянка, то ли трактищица, которой он постучал среди ночи. Многословно, потому что сказать ей нечего. Вот и забалтывая пустоту, повторяет каждую сентенцию, как в гениальном рассказе того же Зощенко происшествия, она едет с ним в Новороссийск. И вот едет эта малютка своим Машей в Новороссийск. Они едут, конечно, в Новороссийск. Фонарщик был должен зажечь, да фоначик то спит. фоначик то спит, моя радость, а я не при чём. В этой двойной речевой характеристике, в первом случае многословие интеллигентской вежливости, во втором от внутренней тревоги, неосознанной, не находящей выхода, и заключается главный поэтический трюк, спасающий песню от банальности. Плюс, конечно, прелестная мелодия с её восходящими повторами, Интонации всадника выше, еще выше, Словно по серпантину вокруг той самой синей горы, На которой ленивый фонаричек не зажег огня. В интонации доброй поселянки как раз снисхождение, Снисхождение, с верхней ноты плавно вниз, В сонную долину. А Куджавы немного вещей со столь наглядной музыкальной драматургией. С его легкой руки мотив позднего странствия, Молкуда, на ночь глядя, широко варьировался в авторской песне в том числе дважды у Юлии кима в петрушке и в форменном гимне поющей интеллигенции куда то скачешь мальчик в петрушке цитат почти дословны голубчик петрушка гулять не ходи уж поздно уж темно ты дома сиди и странник петрушка как рыцару окуджавуов с не бореется жалобная жертвы мне бы всего часик я бы пришел скоро В «Мальчике», сочинённом Кимом Дашкевичем в 1979 году для фильма «Короли и капуста», цензура поменяла последнюю строчку. У Кима было «куда-нибудь туда», что было воспринято как намёк на эмиграцию. Пришлось переписывать всю строфу, и в результате финал звучал ещё откровение «куда, куда-нибудь». Герой не знает, куда стремиться, и более того, знать не хочет. Сравните с олигическим. Ах, если б я знал это сам. Это очередная вариация на куджавовскую тему. А куджава, впрочем, в свою очередь варьирует лермонтовскую. Чего, мол, ищет он в стране далекой. Ознаменовало новый уровень отношений народа и интеллигенции. Они уже не расшаркиваются, как в ночном разговоре, а откровенно издеваются друг над другом. Чего ты ищешь, мальчик? Каких таких забав? Цветочки все увяли, а травку съел жираф. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу. Поеду понемногу, хотя во всем ты прав, а я не прав. Ольга Арцимович тогда была поражена мгновенностью отзыва. Вскоре ей предстояло вернуться домой. А Куджава пообещал позвонить и сдержал обещание буквально на следующий день. Он приехал в середине мая, остановился в Октябрьской, а в июне перебрался к Ольге окончательно с чемоданчиком. Ольга с матью и братом жила на улице Ольгинской, в чём у Куджа увидел ещё один добрый знак. Он очень понравился всей семье. Квартира была трёхкомнатная, уживались легко. Он был так деликатен, что с ним не могло быть никаких конфликтов. Всё же на июле и август им предоставили пустую квартиру на Невском. Хозяева уехали в отпуск, и новобрачные два месяца по-царски прожили вдвоем. Туда же им принесли подарок, магнитофон «Днепр», с которым Акуджава совершенно не умела вращаться. Кое-как вдвоем записали катушку его песен, штук двадцать. Это был единственный случай, когда он записывал собственное пень. Во второй половине шестьдесят второго года он ездил особенно много. В сентябре в Москву по издательским делам, добывая подстрочники, Переводил эстонскую поэзию, даже выступал в зале Чайковского на эстонском вечере без гитары, поскольку после разносной критики шкальра прекратил концертную деятельность на полгода. В сентябре в Одессу, где записывал песню для фильма «Шурка выбирает море» на музыку Михайлова. Нас море ждет. В картину он поет сам под оркестр. В Одессу он вызвал Ольгу и оттуда отправился в свадебное путешествие по Дунаю, договорившись с капитаном Рвачевой-Сейнера. Так они побывали в Вилкове, городе в двадцати километрах от Черного моря в Килийском районе Одесской области. Вилково — очень маленький одноэтажный рыбачий городок в устье Дуная. Его принято называть советской Венецией. Действительно, он весь исполосован дунайскими протоками, узкими каналами и лириками. Вместо мостовой ерик. В ерике спокойная и зеленая непрозрачная вода. По ерикам плывут лодки, похожие на венецианские гондолы и на индейские пироги. Лодками правят то старики, то молодые, то женщин, то мужчины. На лодках перевозят все, что в обычных селах на телегах. Я не знаю обстоятельств возникновения Вилкова, но я уверен, что никто из его основателей не получал командировок в Венецию, чтобы ознакомиться с принципами строительства знаменитого итальянского города. Никто не увозил оттуда из Америки чертежей, гондол пирог. Так решил Дунай, прекрасный голубой Дунай, вода, в котором непрозрачная желтовато желтовата В Вилкове за чистоту не борются, просто чисто живут. Я не видел на улицах ни батальонов куры другой птицы, ни веселых грязных свиней, предающихся кейфу на виду у прохожих, ни ничейных собак, выпрашивающих подаяние. Вы бы посмотрели, с какой любовью и старательностью оформлены стенды в маленькой вилковской аптеке, где выставлено под стекло все новые лекарства, что получены в последние дни. Почему вы не закрываете аптеку? Сегодня суббота, вам работает до трех, сейчас уже пять. Как же можно закрыть, еще идут больные с рецептами. В пять часов утра на площади перед дебаркадром забил барабан, заиграла гармоника. Мы выгнули из окон, и вот что предстало перед нами. Сто человек. Старухи в белых платочках, старики, надевшие праздничные, молодые женщины, парни, дети, положив руки на плечи друг к другу, вели громадный хоровод. Барабан бил резко, ритм что-то очень похожий на молдавский жог. Это гигантское живое колесо вращалось то в одну, то в другую сторону — У всех руках букеты цветов, а в середине круга обритый наголо парень, весь крест-накрест увешанный вышитыми полотенцами, парни провожают в армию. Бросить цветок, провожая друга, это тоже искусство, ему нужно учиться. Эко идили в этом маленьком южном городе. Все разъезжают на лодках, работают сверхурочно, разводят цветы. Разумеется, Вилково обычный город, и проводы в армию далеко не всегда проходят там столь празднично, и никакой особой коммунистической сознательности там не наблюдалось, но такова особенность Акуджавской оптики, когда он счастлив, мир вокруг него ликует, его радость заразительна, в результате крошечный рыбачий город предстает раем, каким он акуджави запомнился. В тяжелом для Куджавы тревожном 1985 году, после разрыва с женой, продлившегося несколько месяцев, он обратился к ней, напоминая о том лучшем их времени. Как бы мне сейчас хотелось в Вилкове вдруг очутиться? Там каналы, там гондолы, гондольеры. Очутиться, позабыться, от печали отшутиться, ими жизнь моя отравна безмер. Там на пристани танцуют жок, может быть, сиртаки, Сыновей своих в солдаты провожают. Все надеются, сгодятся для победы, для атаки, А не хватит, значит, новых нарожают. Там побеленные стены и фундаменты цветные, А по стенам плющ клубится для правы И лежат на солнцепеке безопасные, цепные, показные пожилые волкодавы. Там опять для нас с тобой добаркадр домом служит. Мы гуляем вдоль Дуна и рыбу удем, и объятия наши жарки, над нами ангел кружит, и клянется нам, что счастливы мы будем. Как бы мне сейчас хотелось очутиться в том вчерашнем, быть влюбленным и не думать о спасении, пить вино из черных кружек, хлебом заедать домашним, чтоб смеялась ты и плакала со всеми. Как бы мне сейчас хотелось унестись туда, в начало, к тем ребятам, уходящим приобщиться» и с тобою так расстаться у Дунайского причала, что была еще надежда вратиться. Об официальной регистрации брака Куджава заговорил сам. Он хотел это сделать как можно быстрее, но развести с Галиной не мог. Ее сразу выбросили бы из очереди на квартиру в писательском доме. Официальный развод стоялся два года спустя, когда дом был достроен и заселен. В квартире был предусмотрен кабинет для Куджавы, но он там почти не появлялся. С Галиной они развелись в ноябре 64-го года, когда у Ольги уж родился от младший, с насмешливой гордостью, называющей себя бастардом, плодом беззаконной любви. В 60-х тоже в четвертом младший родился, добрым и гордым. Время ему потрафляет пока, лишь бы он понял, что жизнь коротка. К счастью, Булат, рождённый 15 сентября 1964 года, не желает этого понимать до сих пор и не расстаётся с прелестным легкомыслием, на которое отец иногда иронически сетовал в интервью. Так начался ленинградский период Акуджавы, продолжавшийся с июня 1962 до конца 1965 года, когда он вместе с женой переехал в дом на речном вокзале. Окончательного разрыва с Москвой, естественно, не произошло. Он постоянно ездил на концерты, забирал подстрочники, отвозил переводы, встречался с московскими друзьями. Разъездов было так много, а денег так мало, что он путешествовал в сидячих вагонах. То были годы почти студенческого безденежья. Эта деталь попала даже в стихи о их комнате на улице Ольгинской, где нужно мало денег, чтобы счастливым быть. Ольга на шутку обиделась, когда Куджава посвятила эти стихи Паустовскому, просто потому что они ему понравились. «Это же моя комната с моим кувшином, который мы с ним вместе перекрашивали, сначала в лиловый, потом в зеленый. Этот кувшин путешествовал с ним в Москву на речной, потом в безбожный и разбился вскоре после смерти Акуджавы».